пятого графа Рутланда и Уильяма Стэнли, шестого графа Дерби. Оба имели превосходное образование знали придворный этикет. Но для чего им понадобилось скрываться под чужим именем? Профессор